Егор Никитич вошел в кабинет Икрамова последним. Здесь уже присутствовали сыщик Миронов, следователь Потапов, а также следователь жандармского управления дымов Иван Иванович. Простите, ваше высокородие задержался по семейным обстоятельствам, произнес Гришин, стараясь отдышаться. По-моему, других обстоятельств у вас не бывает, усмехнулся князь. К сожалению, семья счастливое падение в ад. Ибрагим Казбекович бросил на него удивленный взгляд, но комментировать не стал. Взял со стола листок с пометками, взглянул на собравшихся. «Нам, господа, предстоит обсудить три важные новости, хотя о них, полагаю, вы уже кое-что знаете, как минимум из газет. Первое — расстрелы сэров на конспиративной квартире», — он посмотрел на Дымова. «Ваше мнение, Иван Иванович?» Тот неуверенно поворотился в кресле. «Происшествие более чем загадочное». Структура была настолько законспирирована, что даже мы о ней не имели никакого представления. Дымов на секунду задумался, улыбнулся чему-то. «Мне почему-то кажется, что здесь может быть замешана женщина». В каком качестве, удивился князь. «Как мстительница, как реванш, как протест. Если в организации состояли женщины, то любое происшествие можно объяснять особенностями слабого пола». «Позвольте, ваше высокородие», — вмешался Гришин. «По моим сведениям, в организации женщина была, но если позволите, об этом после общих вопросов». «Интригует Егор Никитич». Добродушно засмеялся Дымов. «Как всегда, одеяльца на себя». «Учусь у вас, Иван Иванович». «Господа, давайте к общим вопросам», — постучал карандашом по столу Икрамов и обратился к Дымову. «Что на квартире было обнаружено?» типография, склад бумаги, отпечатанные газеты, листовки, прокламации, оружие, пять фугасов, семь бомб, четыре револьвера марки «Браунинг» и две винтовки. Кого из убитых удалось опознать? Убиты двое. Их удалось опознать. Иван Иванович открыл папку. Это прежде всего глава организации «Губский» Ефим. «Львович, находящийся в розыске, а также представитель Центрального комитета СР в портнул Борис Семенович, также находящийся в розыске». Князь повернулся к Гришину. «Кажется, сегодня вы допрашивали одного из террористов». «А когда же о дамах, господа?» — воскликнул Дымов, и все рассмеялись. «Дамы сейчас будут», — пообещал Гришин. «Да, я допрашивал, но не террориста вашего сокородия. Допрашиваемый является всего лишь хозяином магазина, в котором располагалась конспиративная квартира». Он сдавал помещение в наем? Так точно. Странно, удивился Потапов. Человек укрывает преступников и при этом не является террористом. Кто же он в таком случае? Согласно букве закона свидетель. И как давно вы эту букву чтите? С того самого дня, когда впервые переступил порог следственного управления, Георгий Петрович огрызнулся Гришин. Господа, остановил их Ибрагим Казбекович и снова обратился к Гришину. Все-таки какую-то информацию от допрашиваемого вам удалось получить? Безусловно. Хозяин магазина назвал некоторые имена, которые должны заинтересовать следствие. Я предоставлю вам список. Они из эсеры? Скорее, сочувствующие, особенно если судить по фамилиям. То есть деньги? Деньги, связи, а подчас даже непосредственное участие в акциях. Назовите сочувствующих. Егор Никитич пожал плечами, с ухмылкой произнес. «К примеру, граф Константин Кудеяров». «О графе нам известно давно», — произнес жандармский следователь. «Если известно, почему не провели работу, не задержали», — спросил князь. «Ну, во-первых, фамилия. Любое посягательство на его свободу вызвало бы самую бурную реакцию в обществе. А во-вторых, не было серьезных оснований. Ждали чего-то экстраординарного. Вот и дождались». «Хотелось бы узнать, кого еще назвал хозяин магазина, — полюбопытствовал Потапов. Барона Красинского. Тоже у нас на примете, — снова заявил Дымов. «А я у вас еще не на примете? — язвительно спросил Гришин. «Пока нет, но в нашей жизни все возможно. Как говорится, поживем-увидим. Благодарю за перспективу, Иван Иванович». И Крамов сделал пометки на листке, посмотрел на Гришина. «Если не ошибаюсь, барон — заядлый театрал». «Совершенно верно, — кивнул тот». Он часто посещает театры, но предпочтение отдает прежде всего оперетте. У него там пассия? Такой информации не имею. «Мы как-то совсем ушли от женщин», — подал голос Миронов. «Может, все-таки развяжете интригу, Егор Никитич?» «Попытаюсь», — ответил тот. Допрашиваемый обозначил одну девицу, входившую в круг революционеров. «Кто же она?» «Некая Ирина». Как предполагает хозяин магазина, она в организации выполняла роль чистильщицы. «То есть...» — поднял Брови и Крамов. «Подчищала ряды организации, ваше высокородие. Убирала неблагонадежных и отработанных». «Так, может, она как раз и убрала неблагонадежных и отработанных?» «Я как раз и склоняюсь к этому», — кивнул следователь. «Особенно если вспомнить расстрел эссера Беловольского по пути из крестов. В нем также принимала участие некая девица, возможно, та самая Ирина». «Завтра же мною будет дано предписание на поиск указанной особы». «Портрет ее составлен?» «Да, с помощью хозяина магазина». Князь помолчал, усваивая услышанное, взглянул снова в листок с пометками. «Барона Красинского взять под плотное наблюдение. Графа Кудеярова...» «Константина Кудеярова», — уточнил Потапов. «Не следует путать с Петром». Константина Кудеярова в ближайшие дни доставить в управление и провести следственно дознавательные действия. И Крамов опустился в кресло, обвел взглядом присутствующих. Теперь вторая новость. На Сахалине совершён очередной побег. «Ну, это уже не новость, а добрая традиция», — хохотнул Дымов. «Было бы даже странно, если оттуда кто-то не бежал». «Это, господа, не просто побег, а побег в чем-то уникальный. Сбежал бывший начальник поселка Катаржан». От такой информации Миронов даже негромко присвистнул. Кто ж его, бедолагу, довел до такого? Нашелся такой человек. — А фамилию бежавшего можно узнать? — нетерпеливо спросил жандармский следователь. — На моей памяти ничего подобного еще не случалось. — Поручик Гончаров, Никита Глебович. В кабинете повисла тишина, после чего Потапов неуверенно произнес. — Сын Глеба Палча Гончарова? Как такое могло случиться? И Крамов усмехнулся. — Любовь! «Влюбился в Каторжанку» — здесь князь сделал паузу. «В дочку Соньке Золотой Ручки». «Помог им бежать, затем последовал их примеру». «Поймать мерзавца, выпороть и лет на десять опять на Сахалин» с искренним возмущением воскликнул Миронов. «Простите, ваше высокородие, — спокойным тоном обратился к князю Гришин. А о самой Соньке и ее семейке какие-нибудь сообщения поступали?» «Да, поступали», — ответил тот. «И это еще одна новость, о которой я хотел вам доложить». «Они уже в Одессе. Их видели ваши филеры, Мирон Яковлевич». «И не задержали?» — возмутился тот. «Задержали. Но только отца семейства. Самой же Соньке и ее дочери удалось скрыться». «Ах, ламоны чертовы!» — выругался Миронов. «Теперь поймай их в этой Одессе». «Целесообразно было бы вбросить информацию газетчикам, будто задержан не только муж воровки, но и она сама с дочкой вдруг», — предложил Гришин. Все удивленно повернулись в его сторону. «Что даст дезинформация?» — спросил Икрамов. «Подельники воровки. Даже если не поверят, будут осторожнее в попытках помочь ей. Кроме того, сообщник заставит Соньку понервничать и, как вариант, вынудит совершить ошибочные шаги. Ну и наш авторитет в глазах обывателя сразу вырастет на несколько порядков». Следовательно, смешливо посмотрел на присутствующих. «Это что-то новое в практике департамента полиции». Подобщее оживление заметил Крамов. «Думаю, стоит об этом доложить господину министру. Не забудьте уведомить, кто является автором новшества, с такой же насмешкой сказал Егор Никитич. Претендую на лавры изобретателя». «Все свободны», — объявил Казбек Ибрагимович, кроме господина Гришина. Когда остальные сотрудники покинули кабинет, он подошел к приподнявшемуся со стула следователю. «Прошу наш разговор считать конфиденциальным». Таковым он и является, ваше высокородие. Мне показалось, в своем докладе о происшествии на квартире эссеров вы излишне упорно педалировали на девице-чистильщице. Что вызвало такое замечание, князь? Не могу объяснить. Пожалуй, интуиция. У вас к делу некий личный интерес? Ничего личного. Просто как-то не верится, что в этой компании была всего лишь одна женщина. Мне известно только об одной, о некоей Ирине. но при следующем допросе я могу уточнить показания хозяина магазина». «Не следует уточнять», — слишком поспешно ответил князь и тут же взял себя в руки. «При следующем допросе, Егор Никитич, я желаю присутствовать лично. Как прикажете, ваше высокородие». Гришин едва заметно усмехнулся. Мирон Яковлевич и следователь Потапов вышли на улицу из следственного управления... Раскланились, и каждый двинулся своей дорогой. Миронов подошел к поджидающему его автомобилю, занес ногу на ступеньку и услышал «Господин Миронов». В недоумении он оглянулся, не совсем понимая, откуда шел голос, решил, что показалось, но его вновь окликнули «Мирон Яковлевич». Теперь он увидел, кто его звал. Это была мадам Гуральник, Она сидела в закрытой пролетке, чуть в сторонке от входа в управление, и нетерпеливым жестом просила его подойти. Крайне удивленный, сыщик махнул водителю, чтобы тот подождал, направился к даме. «Мадам выглядела крайне растерянно и встревоженно. Вы с ума сошли!» — рассерженно прошипел Миронов. «Какая нелегкая притащила вас сюда!» «Пожалуйста!» — без крика и ругань ответила та и кивнула на место рядом с собой. «Присядьте!» Миронов забрался в пролетку и недовольно спросил. «Вас никто не засек?» «Я старалась». «Какой черт старалась, если торчите на глазах всей публики?» «Мирон Яковлевич, я сейчас вытолкну вас, и на этом наш разговор будет закончен». «Хорошо, что у вас тряслось. «Дело касается расстрела эсеров. Вы были там в это время?» «Я опоздала на каких-то пару минут, но я увидела ее». Я готовилась покинуть пролетку и увидела ее, бегущая из магазина. — Ее это кого? — Мадемуазель Бессмертную. — Кого? — Мадемуазель Бессмертную. — По-вашему, она расстреляла подпольщиков? — Да, она. Мирон Яковлевич на какое-то мгновение потерял дар речи. — Послушайте, мадам, это же полная чепуха. — Вы полагаете, я рискнула приехать сюда ради чепухи? — Но почему именно она? — А если это сделал кто-нибудь другой, например, Ирина Чистильщица? Я ее знаю. Я с ней встречалась за час до событий. Но это фантазия, сударыня. Бессмертная артистка. Глупая и беспомощная. С чего вы взяли, что стреляла именно она? Она бежала. А может, она бежала от ужаса, чтобы ее тоже не кокнули. Поверьте мне, так от ужаса люди не бегут. Так бегут убийцы. После бессмертной вы были в комнате, где случилась бойня?» «Нет, не рискнула. Вот видите, а утверждаете, черт что!» «В таком случае мне сказать вам больше нечего», — обиженно произнесла мадам. «Всего доброго». Пролетка укатила, Миронов постоял в некотором раздумье и замешательстве, садиться в авто не стал и направился вновь в управление. Был вечер. Город постепенно расслаблялся, готовился к отдыху. Проносились пролетки с барышнями и кавалерами, Их обгоняли нагловатые автомобилисты, пугающие лошадей и прохожих дикими звуками клаксонов. Напротив въезда во двор дома Кудеяровых стояли две крытые пролетки, в каждой из которых находилось по два агента сыскного отдела. Они наблюдали за воротами уже пару часов. Однако со двора никто пока не выезжал, поэтому от безделья приходилось лениво болтать о всяких пустяках, курить, лузгать, завалявшиеся в карманах семечки. Привратник у ворот тоже скучал, сидя на табуретке. А соловелыми глазами он осматривал улицу дефилирующих дам и господ, зевал широко распахнутым ртом. Вдруг агенты заметили, как привратник вскочил и бросился открывать ворота. В глубине двора зарычал мотор, затем к открытым воротам подкатил шикарный автомобиль, при виде которого привратник вытянулся в струнку. В машине сидел Константин Кудияров. Агенты спешно спрыгнули на землю, едва ли не бегом двинулись в его сторону. Как только автомобиль выкатился из подарки, ему немедленно перекрыли дорогу все четыре агента. От такой наглости Константин даже привстал. «В чем дело, господа?» «Это значит, что вы, граф, приглашаетесь в следственное управление департамента полиции для беседы», ответил старший из агентов и продемонстрировал соответствующую книжицу. «Просим оставить автомобиль и последовать с нами». «Как вы смеете? Кто вам позволил подобное самоуправство?» «У нас, граф, есть соответствующее решение прокурора Санкт-Петербурга. Просим в экипаж». «Иван!» — закричал граф привратнику. «Зови дворецкого! Весь двор зови!» И с силой оттолкнул агента. «Не смейте же, у вас будут неприятности, сударь!» «Не привлекайте к себе внимания, граф», — граф посоветовал старший агент и крепко взял его под руку. «В управлении во всем объяснитесь!» С двух сторон Кудеярова подхватили другие агенты и, упирающегося, что-то выкрикивающего, потащили к ближайшей пролетке. Отворот за происходящим наблюдал весь испуганный и удивленный двор, привратник, прислуга, спешащий от дома дворецкий. Константина с трудом затолкали в пролетку, кучер ударил по лошадям, и оба экипажа понеслись по миллионной. Примерно в то же самое время к театру Аперетты на скорости подкатил тарантас, в котором сидел Гришин. Следователь заспешил по ступенькам ко входу в театр, в дверях пропустил каких-то господ, увидел на маршевой лестнице того, кто был ему нужен. «Любезный!» — позвал он Изюмова. «Пожалуйста, на пару минут ко мне!» Тот немедленно узнал следователя, спустился в вестибюль, с вежливой настороженностью поинтересовался. «Чего с изволите, сударь?» «Мне необходим адрес госпожи Бессмертной». От неожиданности бывший артист даже икнул. «Госпожи Бессмертной? Но они более в театре не служат -с. «Знаю, куря голова», — раздраженно ответил Егор Никитич. «Но вы-то должны знать, где проживает сейчас мадемуазель». «Я не знаю и не должен знать, сударь». Гришин вдруг вцепился в лацкан его сюртука. «Придвинул к себе». «Ты все знаешь, сукин сын, все знаешь. Называй адрес». Николай с трудом отцепился от его рук, поправил прическу, отступил на шаг. во первых не надо тыкать. Я с вами кос, не пас. А во-вторых, я не обязан отвечать на подобные вопросы каждому с. Я следователь следственного управления, и вы обязаны способствовать следствию». «В таком случае пригласите меня в управление и проведите дознание по полагающемуся протоколу, господин следователь». Голос артиста дрогнул. «Вплоть до пыток. Я все вынесусь». «Значит так, молодой человек. Как вас по имени?» «Точно как государя зовут. Николай». «Послушайте, Николай». Гриша нагляделся, понизил голос. Мадмуазель влипла в крайне неприятную историю, и ее могут ожидать наихудшие последствия, поэтому ее следует предупредить». Изюмов приобрел, наконец, вполне достойный и даже смелый вид. «Излагайте. Я при случае сообщу, мадемуазель». «Не при случае. Сейчас, немедленно. Ее в любой момент могут арестовать». «Кто?» «Полиция». «А вы разве не оттуда? Ей нужно помочь. Объяснить, предупредить, чтобы она не сделала необдуманных поступков». Изюмов тоже оглянулся, тоже перешел на шепот. «Клянусь, господин следователь, я не знаю их адреса. Я боюсь, не имею права знать, потому как за мной слежка». Гаврила Емельянович контролирует каждый мой шаг и неожиданно с ехицей поинтересовался. «А с чего это вдруг у господина следователя подобное расположение к мадемуазель? За рюмкой расскажу. Директор у себя? Нет, отъехавший, но скоро будут -с. «Если вы имеете хотя бы какие-либо чувства к ней, помогите найти бессмертную». «Имел, имею и буду иметь, господин хороший. Эта дама всей моей несчастной жизни». «Кто знает адрес примы?» «Есть один господин, некто Глазков. Он недавно передавал письмо, мадмуазель. Где его найти?» «Как раз возле того дома, в котором сейчас госпожа проживают. Это на Фурштадской. Дом, кажется, двадцать седьмой. «Но номер квартиры мне неизвестен. Вы увидите его господина. Хромой. Он все время возле дома, вроде как на службе при госпоже. На скамейке. И днюет и ночует. Глазков!» «Глазков? Это не тот, который чуть не сгорел в крестах. Он самый. Отбыл, как и я, полагающийся в остроге, и вот вернулся. Тоже влюблен -с в мадмуазель». Изюмов снова оглянулся. «Вам, господин, следует уходить быстрее, потому как с минуты на минуту здесь будут Гаврила Емельянович». «О моем визите ему ни слова», — предупредил Гришин. «А уж о разговоре тем более». «Тверже меня в этом мире может быть только гранит, ваше благородие». «Гранит, к сожалению, колется». «Со мной такого не случится. Всего хорошего, сударь». Николай откланялся и заспешил на свое место. Егор Никитич поправил шляпу, перекинул через руку трость и направился к входу. Отъезжая, он не заметил, как к театру подкатил в автомобиле Гаврила Емельянович Филимонов. Директор от неожиданности даже привстал, увидев следователя, ловко спрыгнул на тротуар и, мурлыча что-то из кальмана, заспешил наверх. При виде входящего в вестибюль театра директора, Изюмов побледнел, вытянулся, замер, Гаврила Емельянович измерил его взглядом с головы до ног. «Зайдите ко мне». «Когда прикажете». «Немедленно». «Слушаюсь». Бывший артист в растерянности, подоптался на месте, хотел что-то еще произнести, но лишь махнул рукой и заспешил следом. В кабинете Филимонов сходу приступил к допросу. «Вы беседовали со следователем?» «Никак нет Они спросили вас и ушли». «Что значит «спросили»?» — О вашем наличии. — И больше ничего? — Больше ничего. Гаврила Емельянович прошелся по кабинету, затем по своей привычке приблизился к Николаю почти вплотную. — Врете. — Врете, как редкая сволочь или последний сукин сын. Зачем он сюда приходил? Изюмова качнула. — Я вам ответил с Гаврила Емельянович. Тот подцепил пальцем. Петельку в его сюртуке дыхнул прямо в лицо. Что его здесь интересовало? Что он вынюхивал? «Вас? По-вашему, я уже пахну? Воняю? От меня идет такой запах, что мной уже заинтересовались крысы из следственного управления?» «У них, — говорил Емельянович, — нюх особый, — едва слышно произнес Изюмов. «Они чуют даже то, чего здесь нет. Что они учуяли? Говорите, чья душа их заинтересовала?» И вдруг заорал, «Говорите же, мать вашу поперек, или завтра же я не только вышвырну вас, но вслед приклею ярлык, с которым вы черта с два куда сунетесь». Они интересовались госпожой Бессмертной. «Что?» «Спрашивали о госпоже Бессмертной. Зачем?» «Не могу сказать, Гаврила Емельянович, не имею права-с», — взмолился Изюмов. «Говорите». «Не скажу-с, буду стоять насмерть, я люблю-с». Лимонов оттолкнул его, широкими шагами подошел к столу, вынул из ящика револьвер, вновь вернулся к бывшему артисту. «Любите? Будете стоять насмерть?» Он приставил оружие к его виску. «Я сейчас продырявлю вам башку, и на этом ваша любовь закончится. Зачем нужна была следователю бессмертная?» Изюмов молчал, глядя в потолок, не мигая и еще больше бледнее. «Сволочь! Мразь! Шваль!» Директор вдруг толкнул его с такой силой, что тот рухнул на пол, зацепив по пути стул и еще какую-то статуэтку. «Зачем он ее разыскивает? Для чего она понадобилась?» Гаврила Емельянович навалился на Николая, прижал к полу, принялся оттыкать револьвером в голову. «Говорите! Признавайтесь! Выкладывайте!» И, услышав всхлипывание, отпустил, поднялся. «Что это с вами, господин Изюмов?» тот тоже поднялся. Лицо его было в садинах, мокрым от слез. «Вы больше не имеете права меня задерживать. Я покидаю и вас, и театр». Изюмов двинулся было к двери, но директор перехватил его. «Остановитесь!» Силой заставил вернуться, усадил на стул. «Я был неправ!» «Погорячился?» «Простите!» «Достал из буфета бутылку коньяка, рюмки. Давайте забудем о глупом происшествии». «Все мы смертны. И я смертен, и вы...» — налил в рюмки самолично, преподнес одну Николаю. «Без обид, хорошо? Я на вас не обижаюсь, вы на меня». «А я, Гаврила Емельянович, никогда на вас не обижался», — попытался улыбнуться тот. Чокнулись, выпили. «А вы, Гаврила Емельянович, иногда бываете даже приятным-с», — заметил Изюмов. «А вы, любезный, иногда бываете даже хамом», — хохотнул тот. Налил по новой. «И знаете...» «Я сколько не выпивал», — заявил Изюмов быстро хмелее, — «даже трудно себе представить. Пол жизни. Значит, по третьей. Не стану возражать, Гаврила Емельянович, с вами хоть по десятой». Филимонов старательно наполнил рюмки, улыбнулся бывшему артисту. «Персонально за вас, господин Изюмов, за талантливого и достойного». «Хо-хо-хо!» — деланно хохотнул тот и погрозил пальчиком. «Если я такой талантливый и достойный, почему торчу на лестнице и улыбаюсь всяким мордом? Почему не на сцене-с?» «Об этом мы поговорим отдельно. Я, Гаврила Емельянович, самый несчастный и самый одинокий человек. Николай бесцеремонно взял бутылку, сам налил коньяка себе и директору. Не возражаете? Лейте! Ваше здоровье!» «Выпили...» Бывший артист приложил к носу рукав, занюхал. «Я ведь, Гаврила Емельянович, переживаю за мадемуазель, как за самого родного человека. Ей что-либо угрожает?» «Ого-го!» — снова поднял палец артист. «Еще как угрожает! Смертельно!» «Надеюсь, не вы!» «А вот тут я должен замолчать. Молчусь!» «Потому как не имею права!» «Это вопрос политический. Следователь ошивался по этому поводу. Именно такс!» Выспрашивал, вынюхивал адрес мадмуазель. «Но вы-то адрес знаете?» «Разумеется, но не скажу. Даже вам не скажу, Гаврила Емельянович. Только без обид, ладно?» «Опасность для мадмуазели исходит от господина следователя? Ни в коем разе. От кого же?» Изюмов приблизился к директору, прошептал. «От полиции. Мадмуазель влиплес в какую-то историю, и следователь намерен их предупредить». очень нервничали, бронились, даже обзывались. Филимонов сглотнул ком, вставший поперек горла. «С чего бы это? Она ведь вроде даже не родственница, а может, влюбился?»